Глава двадцать седьмая На улице было настоящее берендеево царство. Земля стала белым бела и сверкала в ярких лучах утреннего солнца, ослепляя и заставляя щуриться. Строгие елки, припорошенные снежком, стояли как сказочные великаны в белоснежных меховых шапках. Посвистывали, п о р х а л и с ветки на ветку э н е р г и ч н о й снегири, собирая последние ягоды рябины. Я обошла с т о я в ш и е посреди двора ч е р н ы е внедорожник и, и п р и т к н у в ш и с ь сбоку белой n i s с а н Марьяны, толкнул а к а л и т к у и выскользнул а наружу. Пошла вдоль забора, проваливаясь в снег почти поверх н и е й к р а й сапог. Выбравшись на сильно з а м е ч е н н у ю дорогу, постояла, размышляя, и пошла в сторону деревни, где жил а к а т я Ноги вязли в рыхлом снегу и приходилось их с усилием вытаскивать, но я упорно ползла, к о с т е р я на чем свет стоит. недобросовестных коммунальщиков и дедушку Эрика, построившего домик в такой г л у х о м а н е куда ни одна снегоуборочная машина не доберется. Уже через полчаса я в з м о к л а так, что под повязкам потёк градом. Заодно устав и ругатьсям и идти. Подумал, а уже вернуться в дом, но тут опять проснулась моя вредность, и я п о п о л з у а о штурмовать снежные заносы дальше. Не могла я сейчас вернуться в дом и смотреть на Марию, и на Янку, и на Эрика. Не могла и даже на Игорька, хотя он мне вообще ничего плохого не сделал. Ни на кого не могла смотреть, потому что перед глазами стояло одно единственное лицо, которое я ненавидела: до дрожи в руках, до спазмов в животе, до кровавой пелены бешенства, которая застилала глаза каждый раз, когда я слышала имя, которым меня называл только он и только когда мы с ним оставались наедине. Снежиночка, задрала лицо вверх. чтобы слезы, готовые вытечь из глаз, не пролились ни в коем случае. Не буду плакать, даже если он меня никогда больше не увидит, моих слез ему не заполучить. Я еще постояла, пошмыкал а носом, повдыхала и пошла дальше. Сапоги все так же вязли в снегу высотой п о щ е и котку, но мне даже нравилось, что можно идти и думать только о том, как выдергивать ноги из этой белой каши, отодвинув все остальные мысли. Где-то на половине пути меня догнал трактор с широким ковшом, который неторопливо т р а к т и о в а л по дороге, отгребая снег к обочине. Поравнявшись со мной, пожилой усатый тракторист в ы с у н у л с я из окна и замахал, приглашая в кабину. Недолго п о к о л е б а в ш и с ь я у ц е п и л с за протянутую грязноватую ладонь, забралась на подножку и очутилась внутри стеклянной, промерзшей почти насквозь кабинки. Куда идешь, красавица? – прокричал дядька, перекрывая г л у ш и т е л ь н ы й стук мотора. В д е р е в н ю что ли? Да, прокричал я, чувствуя, как от грохота начинают болеть уши. Мне в поселок надо, Катя Величка. Понял, доставлю в лучшем виде. Меня Николай Иванович зовут. Я к Катюше дядька прихожусь. Мамке ее брат родной. Проорал в ответ дядька и з а д е р г а л рычагами своего п и п о л а ц а Минут через сорок я с п о л з а с подножки трактора и помахав разгоряченному Николаю Ивановичу. На вибрирующих в такт трактором ногах побрело к р ы л ь ц у Катиного дома. Снежана, удивилась хозяйка, выглянув на мой стук. Ты за продуктами? Так я все г о д ь сама привезла. Сейчас Валерка мой приедет с работы и привезла бы. Вчера от поснегопада не поехали. Ну заходи, раз сама добралась. ч а ю попьем. Да и я соберу все пока. А Славик где? Я одна. Меня дядька твой привез на тракторе Николай Иванович. Я только тут сообразил, а как глупо выглядит мое появление у Кати. Согласно кивнул, будто моя ссылка на ее дядю все объясняла. Она усадила у меня за накрытый к л е е н к о й кухонный стол на кухоньке, р а с п о л о ж и в ш и с я сразу от входа в дом. Налила кирпично-красного чая в большую кружку с веселыми подсолнухами на боку, придвинула вазочку с малиновым вареньем и тарелку со в с я н ы м печеньем, включил для меня телевизор и велев не скучать, у ш л л по своим делам. В домашнем тепле, возле жарко п ы л а ю щ е й дровяной печки, меня быстро разморило. Я о т к и н у л с ь назад и прижал спиной к ее теплому, крашенному известью боку. В голову полезли разные мысли. Внезапный странный смерти гариком его с ы н о в ь я в количестве двух штук, один из которых звонил мне и с т р а щ а л всяческими ужасами, а потом реально взялся меня разыскивать. А в т о р о м с ы н е м моего мужа, который пока никак не давал себе знать. И было непонятно, что он там себе думает, и о том, почему оба не были на похоронах своего отца. Еще я думал о Мари, которая почему-то очень разозлилась, увидев меня с Эриком, и о самом Эрике, которому я чего уж скрывать, неровно дышу, а как он сам ко мне дышит, мне было пока вообще непонятно. От печки шли волны приятного тепла и спокойствия. Тело мое расслабилось, размякло, глаза начали слепаться. И уступив накопившейся усталости и бессонницы прошедшей ночи, я начала уплывать в д р е м о т у Сквозь навалившееся з а б ы т и е я смотрела, как открывается входная дверь, о б д а в а я меня холодным воздухом из промерзших сеней. Смутно знакомая мужская фигура бесшумно скользнула в комнату и одним быстрым, смазанным движением оказалась со мной рядом. Я попыталась закричать, но жесткая ладонь з а ж а л мне рот, другая рука с силой сдавила мою горло. Так что в нем что-то хрустного. Ух, обдавал морозным дыханием и прозвучал хриплый ш е п о т Вот мы и встретились, сучка.